Жестокое слово Блока о первой Ахматовой. Ахматова пишет стихи так, как будто на нее глядит мужчина, а нужно их писать так, как будто на тебя смотрит Бог. Видоизменяя первую, обличительную половину, соответственно, каждому из нас в конце свято, как перед Богом, то есть предстояние. Но что в нас тогда устоит и кто из нас?